«Думаю, мы поняли друг друга, не правда ли?» Взгляды слуги и хозяина встретились в зеркале. Питер Шам утвердительно наклонил голову. «Совершенно верно, милорд!» и вручил графу нюхательную табакерку. Спускаясь по лестнице, Джастин вдруг вспомнил, что сам позабыл попросить Даниэль воздержаться от пения в ванной, по крайней мере, на какое-то время. Когда Линтон вошел в библиотеку, ему навстречу проворно поднялся из-за стола молодой человек в темном костюме. — А, Питер, боюсь, что я вновь приехал вам надоедать! — приветствовал его граф. Питер Хавершам был младшим сыном обедневшего барона. У графа Линтона он работал секретарем и очень этим гордился, ибо служить его светлости считалось весьма почетным. К тому же граф Линтон был известным специалистом в области внешней политики. Эта сторона жизни графа была известна немногим. В обществе Джастин предпочитал слыть просто одним из законодателей моды. Но для молодого Хавершама ни чуждого политических амбиций дипломатическая деятельность Линтона не была тайной, и он не представлял себе лучшего покровителя. Надеюсь, милорд, ваша поездка в Париж была успешной. С достоинством поинтересовался он поклонившись в ответ на приветствие графа. «Удручающий Питер, весьма удручающий», — улыбнулся Линтон. «К тому же, вопреки ожиданиям, страшно утомительный». «Могу я предложить вам стаканчик Мадеры?» Граф налил вина в два бокала, и прежде чем сесть за широкий письменный стол, обернулся к своему секретарю. «У меня есть для вас задание, Питер, полностью соответствующее вашим талантам. Я имею в виду прежде всего ваш природный такт и осторожность». Молодой человек молча поклонился, стараясь угадать, что на этот раз хочет поручить ему хозяин. «Необходимо срочно написать письмо Питту с просьбой об аудиенции». Спокойно сказал граф. Аудиенция нужна мне немедленно, сегодня же вечером. Конечно, в удобное для него время. Но попытайтесь дипломатично намекнуть премьеру, что лично для меня предпочтителен ранний вечерний час. Буду очень признателен, Питер, если вы тотчас же сядете за работу. Слушаюсь, милорд. «Поскольку вы принц среди секретарей», — тихо добавил граф, — «надеюсь, вам удастся дать понять мистеру Уильяму Питту, что со мной будет молодая дама, несомненно, располагающая очень важной для него информацией». «Я вижу, вы испугались, Питер?» «Вовсе нет, сэр». «Хорошо». Вы напишите также, что эта дама должна остаться инкогнито по важным личным причинам. Но я сам готов подтвердить каждое ее слово и полную достоверность информации. А потому и прошу господина премьера снисходительно отнестись к тому, что я смею ставить некоторые условия, организуя эту встречу. «Вам все понятно, Питер?» «Постараюсь сделать все наилучшим образом, милорд». «Я в этом не сомневался, мой мальчик. Завтра утром я должен уехать в провинцию. Может быть, на день или чуть дольше. Поэтому, если у вас есть какие-либо дела, требующие моего присутствия, то лучше заняться ими сейчас». Граф опустился в кресло и отпил глоток из бокала, одновременно с тайным удовольствием наблюдая за совершенно непроницаемым выражением лица молодого человека. Линтон отлично понимал, какие мысли скрывались за этим широким и умным лбом.